Он сидел на бетонной плите от обвалившейся стены чего-то там. Лицо его было перекошено. Наполовину от боли, наполовину от усмешки за своё поражение и позорное бегство. Он не справился со стариком и едва унёс ноги. Снова и снова прокручивал в уме своё падение из окна. Яростные удары Саныча. Моряк уже ощупал себя, найдя укромное место в районе электродепо. Переломов не было. А вот ушибов масса. Гематому на лице он уже вскрыл ножом и залил йодом из ампулы, что было в маленьком кульке с несколькими медпрепаратами. Всё тело ныло, и надо было отсидеться немного. Он понимал, что при любом раскладе теперь не доберётся до станции раньше Саныча. Даже если бы у того не было велосипеда. Жаль, что не выпал он из окна, выходившего во внутренний двор. Так он быстрее мог подобраться бы до того места, где Саныч прятал свою ржавую развалюху и забрать её. Но с другой стороны, выпаде он с той стороны, то рухнул бы на асфальт, а не в кусты. И могло быть хуже. Ладно, вышло как вышло. Хоть и глупо всё вышло. Теперь все на станции будут знать, что маньяк и людоед – это он. Никто ему не поверит теперь». В его ушах еще звенел прощальный крик старика из окна второго этажа, когда он убегал. «Я убью тебя, мразь, людоед!» Моряк сполз с плиты и улегся на сухую густую траву, подложив под голову большой камень. Уставился в небо. Эти тучи уже порядком надоели. Когда же солнце покажется? Ну, хорошо, хоть дождя нет. И на том спасибо. Дожди не просто могли намочить. Они могли быть сейчас радиоактивными или кислотными. Не всегда, но часто, учитывая, какой Армагеддон человечество устроило три года назад. И он принимал в этом активное участие. «Ладно, черт с ними, с этими пассажирами на станции Рыбацкая. Пропади, они все пропадом. Тайники, что он искал в этом городе, разграблены. А значит, ловить тут больше нечего. Надо уходить дальше». Что его тут держит, в конце концов? Родьку жалко. Да и чёрт с ней. Надо только как-то вещи свои со станции забрать. Основные вещи у него там. Хотя тут, неподалёку, у него припрятан химкомплект и изолирующий противогаз и ИП-4 с тремя регенеративными патронами к нему. Они бы понадобились ему в тоннеле метро, не будь он затоплен. Там ведь ещё есть тайники внизу, но добраться до них невозможно. Большая часть метро затоплена, и там стоячая вода. А стоячая вода заражена. Нечего тут ловить на самом деле. Да и химкомплект наверняка придётся бросить. лишняя ноша Но противогаз нужен. Правда, один регенеративный патрон он уже использовал год назад. Но не спешил его выбрасывать. Его можно было использовать как бомбу. не Немощную но способную при особом подходе покалечить живую силу. А уж как это сделать, он хорошо умел. Моряк вдруг перестал дышать, даже думать перестал. До его слуха донеслись шаркающие шаги. Уж неса начали его тут ищет? Моряк осторожно перекатился, стараясь ловить порывы ветра и двигаться с ними, чтобы шелест под ним не был так подозрителен и сливался с шелестом от ветра. Выглянул из-за плиты. Это был Ниссаныч. Вообще никто из жителей станции, которых он знал в лицо. Высокий, плечистый, в ватных штанах и резиновых пожарных сапогах. В теплой, камуфлированной, серым цветом куртке. Лицо давно небритое, На голове шапка, как у шума. Широкий черный пояс, кажется, тоже пожарный. Из него торчал топор с длинной рукояткой. Человек брел со стороны города в направлении пожарной части – Моряк, глядя на него, зло улыбнулся. "Приветы. И что ты за новый персонаж?" шепнул он тихо.